Новая информация, полученная Лятушем, была, мягко говоря, интересна. Если история мдмозель Ланбер правдива, а он не имел оснований подвергать её слова сомнению, то некоторые действия месье Буарака требовали объяснения. Его обвинения в мошенничестве и в небрежности выглядели совершенно необоснованными. А весь эпизод выглядел как попытка найти благовидный предлог, чтобы избавиться от пишущей машинки. Кроме того, поспешное увольнение машинистки не могло быть вызвано реорганизацией работы офиса. В таком случае любой начальник обязан предоставить сотруднице возможность продолжать работу ещё по меньшей мере месяц. Ненормальность ситуации ещё более выдавала тот факт, чтобу Арак нашёл ей замену буквально на следующий день. Расплачиваясь по счёту в отеле, Лятуш размышлял так: Быть может, он делал слишком поспешные выводы и проявлял излишнюю подозрительность. Информация бесспорно заслуживала более тщательной и детальной проверки. Он вызвал такси и попросил отвезти его в самый крупный магазин пишущих машинок фирмы Remington. расчитывая, что именно там приобретал технику Буарак. Услужливому продавцу он объяснил: э, "Я бы хотел купить подержанную машинку. Можете показать мне имеющиеся у вас в наличии?" Он, ну, конечно, миссия. Следуйте за мной, пожалуйста. Пройдя через главный торговый зал, они оказались в ещё более просторном помещении позади него. Где на полках стояло невероятное количество пишущих машинок всех размеров и образцов, как целых, так и нуждавшихся в ремонте. Лятуш неспешно осматривался, интересуясь моделями и ценами на них, но при этом острым глазом введя поиск клавиатуры со скошенной буквой S. Однако немедленных результатов ему добиться не удалось, поскольку ремень тонов номер 7 не попадалась вообще. Даже здесь все машинки были более позднего типа. Он вновь обратился к продавцу. Всё это для меня дороговато. Дело в том, что я директор обычной частной школы, и мне всего лишь нужна машинка, чтобы ученики могли изучить расположение клавиш. Подойдёт даже самый старый вариант, если будет стоить дёшево. У вас есть более давние модели? Само собой, миссия. Мы располагаем ещё несколькими прекрасными образцами седьмой модели и даже, по-моему, пятой. Пройдёмте дальше. Они зашли на склад, где хранился уже почти антиквариат. Здесь Лятуш продолжил поиски перекошенной S. И наконец, он обнаружил её. Причём заметил не только сдвинутую вправо букву, но и те три царапины на боковине, о которых упомянула мудмуазель Ламбер. "Думаю, это мне подойдёт", сказал он. "Не могли бы вы снять её со стеллажа и дать я смотреть, как следует?" Затем сыщик сделал вид, что с интересом изучает машинку. Да, спустя некоторое время подвёл он итог осмотру. Она мне определённо нравится, если только и справна. Хорошо бы сделать пробу. Он вставил в машинку лист бумаги и напечатал несколько слов. Вынув лист, вгляделся в буквы и расположение строк. И даже у столь опытного и сдержанного человека, каким был Лятуш, едва не вырвался торжествующий возглас. потому что, судя по всем приметам, именно на этой машинке отпечатали письмо леготье. Он вновь повернулся к продавцу. «Кажется, все в порядке», — сказал он. «Я беру ее». Лятуш расплатился и получил квитанцию. Потом попросил разрешения побеседовать с управляющим магазином. Далее он отвёл этого джентльмена в сторонку и заговорил с ним самым доверительным тоном. Я хотел попросить вас, мисье, оказать мне услугу не совсем обычного свойства. Мной только что приобретена вот эта пишущая машинка, но прежде чем я увезу её, мне хотелось бы, чтобы вы её осмотрели и снабдили меня некоторой информацией. Нарушаю конфиденциальность и объясню причины столь странной просьбы. На самом деле я детектив, работающий в интересах человека, обвинённого в тяжком преступлении, которого, как полагаю, он не совершал. Некое письмо от установления авторства, от которого во многом зависит его судьба, было отпечатано, если я не ошибаюсь, именно на этой машинке. Прошу простить, что не могу вдаваться в дальнейшие подробности, но точная идентификация машинки в данном деле насучно необходима. Вот почему я хотел просить вас особо пометить её, а также сообщить, каким образом она оказалась в вашем магазине. Этим вы меня весьма обяжете. Я с удовольствием выполню вашу просьбу, миссия, отозвался управляющий. но при условии, что мне не придётся давать показаний в суде. О, уверен, что до этого не дойдёт. Идентификацию машинки никто не осмелится подвергать сомнению, насколько мне подсказывает опыт работы. Моя просьба к вам всего лишь дополнительная мера предосторожности. Управляющий нанёс на машинку метку и записал её серийный номер. «А если вам необходимо узнать, как она попала к нам, — сказал он Лятушу, — то придется немного подождать». Он ушел к себе в кабинет и вернулся через несколько минут с листком бумаги. «Данная пишущая машинка поступила к нам из компании промышленных насосов «Эврот». Он сверился с текстом на листке. «Второго апреля сего года». Она была приобретена ими у нас же несколько лет назад, но в указанный день они обменяли ее на более современную модель номер 10. Глубоко признателен вам за помощь, месье. Со своей стороны обещаю сделать все возможное, чтобы данное дело не причинило вам никаких дальнейших хлопот. Поймав такси, Лятуш отвез машинку к себе в отель на Рю-де-Ла-Файетт. там отпечатал ещё одну пробную страницу и с помощью сильного увеличительного стекла сравнил шрифт с имевшейся у него фотографической копией письма Лёгатье в сравнении полностью удовлетворило его он добыл именно ту машинку которая была столь необходима успех искренне обрадовал его чем больше он вникал в ситуацию Чем твёрже становилась уверенность, придирки Буарака имели единственную цель